Поведение, снижающее мотивацию медперсонала среднего звена или членов терапевтического коллектива. При групповой или семейной терапии, а также при терапии, проводимой медперсоналом среднего звена, обычно ожидается, что члены семьи или пациенты будут помогать друг другу. В определенном смысле каждый пациент или член семьи в этой ситуации может считаться терапевтом. Поведение пациента, снижающее мотивацию других индивидов, членов терапевтического коллектива или членов его семьи, к оказанию помощи и заинтересованности в его собственном благополучии, считается препятствующим терапии.